Мировое турне Авроры 1978-1979. Учитывая, что от ключей же пробилась верхушки хит-парадов и в течение 4 недель удерживала первое место, а пластинки с Авроры продавались по 200 тысяч экземпляров в неделю, группа «Дейзи Джонс из The Six» стала главным явлением лета 1978 года. Билеты на тур Авроры продавались целыми стадионами. Группу приглашали на самые успешные телешоу, идущие в главных городах страны. Рот. Наступило самое время вывести наше шоу на большую дорогу. Я образно, конечно, выражаюсь. Карен. Странная атмосфера царила у нас в автобусах. Я имею в виду наши голубой и белые автобусы. На обоих по бокам написали «Дейзи Джонс и the Six. Только на одном фоном для надписи была джинсовая рубашка Билли. А на другом белый топик Дейзи. Мы ездили на двух автобусах, потому что у нас набралось очень много людей. А ещё потому что Билли с Дейзи даже глядеть не желали друг на друга. Рот. Голубой автобус неофициально принадлежал Билли. Обычно в нём ехали Билли с Грэмом, Карен, я и ещё кто-то из персонала. Уоррен. Я выбрал белый автобус с Дейзи, Никола, Эди и Питом. Иногда к питу присоединялась и Дженни. В белом было как-то веселее ехать. А ещё я знал, что поеду в автобусе, где на окне изображены торчащие соски. Билли. У меня уже имелся за плечами один абсолютно трезвый гастрольный тур. Так что я чувствовал, что вполне готов снова двинуться в путь. Камила. Билли я проводила в турне так же, как и почти всё делала в те годы с Надеждой. Единственное, что мне оставалось это надежда. Опэл Канингам, бухгалтер гастрольного тура. Каждый день, являясь на работу в контору, я точно знал три вещи. Первое. что в грядущий день группа истратит больше денег, нежели в предыдущий. Второе что никто не станет слушать моего совета урезать расходы. Третье чего бы дело ни касалось, будь то нечто крупное вроде кабинетного рояля в номер или мелкой вроде маркера для автографов. У Билли и у Дэзи всё должно быть одинаковым. Наш райдер распухал вдвое из-за того, что кто-то из них дико возмущался, если у другого оказывалось то, чего не было у него. И вот я звонил Роду и говорил, к примеру: "Не может быть, чтобы им так по заре требовалось два стола для пинг-понга?" Род я неизменно отвечал: "Просто утряси вопрос, раннер всё оплатит". Мне, наверное, надо было записать эту фразу на магнитофон. Но я, конечно, понимал. Задача Опола следить, чтобы мы не растрачивали средства понапрасну. А тратили мы невероятно много. Однако мы записали самый грандиозный на то время альбом в стране. Мы могли запросить всё что угодно. В интересы Ранера входило оплачивать нам всё это. Эди. Первый день пути мы остановились на заправке. Мы с Питом зашли купить содовой или ещё чего-то. По радио играла Отключись же. В этом не было ничего необычного. За последние несколько лет подобное случалось много раз. Но Пит решил пошутить и сказал тамошнему чуваку: "А нельзя переключиться на другой канал? Терпеть не могу эту песню". Парень переключил канал, и там тоже звучало Отключись же. "Слушай, чел, так может тогда и отключись же", воскликнул я. Парню это показалось очень смешной шуткой. Грэм. Тогда я впервые заметил, насколько Какое бы слово подобрать, с каким азартом народ следит за нашей группой. Мы с Билли заходим как-то съесть по-бургеру в забегаловку на стоянке где-то в глухой пустыне, то ли в Аризоне, то ли в Нью-Мексико. И к нам тут же подваливает парочка и спрашивает брата: "А вы случайно не Билли Дан?" "Да, он самый", отвечает Билли. "Нам очень нравится ваш альбом", признаются они. И Билли воспринимает это очень горячо и любезно, как и всегда, впрочем. Он неизменно проявлял великодушие к своим фанатам, держался так, будто тот, кто высказал ему какие-то комплименты, вообще первый чувак, кто похвалил его в жизни. И вот Билли с мужиком начинают между собой разговаривать, а дамочка отводит меня чуть в сторону и говорит на ухо: "Мне просто страшно хочется узнать, Билли и Дейзи, они вместе?" Я распрягляюсь и твёрдо отвечаю: "Нет". И она кивает, причём с таким видом, будто понимает, что я пытаюсь этим сказать. Типа, она знает, что они вместе спят, но признаёт, что я не вправе это разбалтывать. Орен. В самом начале тура, прибыв в Сан-Франциско, мы заселились в отель накануне концерта. И вот я выхожу из белого автобуса, и Диспит там выбирается за мной. А Грем с Карен выходит из голубого. Все вместе мы топаем по улице, заходим в отель, всё нормально, никаких проблем. Затем из голубого автобуса выходит Билли. И спустя каких-то полминуты уже слышатся девчоночьи пронзительные вопли. А потом из белого автобуса выходит Дейзи. И тут же крики собравшейся толпы, которые и так вроде бы громче некуда, от которых и так чуть не лопаются барабанные перепонки. Эти визгливые крики становятся ещё оглушительнее. Обернувшись, я вижу, как Никола с родом пытаются оттеснить толпу назад, чтобы Билли и Дейзи могли войти в отель. Эди, я однажды наблюдал, как Билли отказывается дать автограф очередной группе фанатов, говоря при этом: "Да я ведь просто играю музыку, чел. Я здесь нисколько не важнее, чем кто-либо другой". При виде этого заносчивого сукиного сына, прикидывающегося простым и скромным, мне захотелось заорать весь всё время говорил мне: "Брось, всё это вообще не бог весть как важно. Не забивай голову". И я всё никак не понимал, что он имеет в виду, пока, наверное, уже не стало слишком поздно. Дейзи. Когда кто-то просил у меня автограф, я обычно писала: "Держись по жизни крепче. Дейзи Джонс". А когда подходила совсем юная девчонка, что случалось не так уж часто, но всё же случалось, я писала ей Мечта о большем маленькая птичка с любовью Дези. Род. Народ чуть не сходил с ума от нашей группы. Всем хотелось услышать весь альбом вживую, и Билли с Дези полностью оправдывали их ожидания. Не только потому, что они так мощно зажигали на сцене, но и потому, что они выглядели словно непроницаемыми, загадочными. Они изумительно пели в унисон, но редко когда подходили к одному микрофону. Порой они глядели друг на друга, но когда такое случалось, трудно было понять, что они при этом думают. Один раз, помнится, на концерте в Тенисе, Дейзи пела "Раскайся", а Билли ей аккомпанировал. И уже в финале песни, в самом её конце, она вдруг развернулась к нему и стала петь так, будто обращалась прямо к нему. Она глядела на него в упор и пела во всю силу своих лёгких. У неё даже лицо немного раскраснелось. И он тоже пел, так же глядя ей в глаза, не отрывая от неё взгляда. А когда песня закончилась, они стали вести себя как прежде. Даже я не очень понял тогда, что это было. Карен. Вообще-то, присмотревшись повнимательнее, между ними можно было заметить много недвусмысленных взглядов, особенно во время "Раскайся" и особенно в тот раз. Рот. Если кто шёл на концерт Дези Джонс из The Sex, полагая, что Билли с Дези ненавидят друг друга, то этому можно найти массу подтверждений. Но если человек шёл их слушать, заранее думая, что между ними что-то есть, а их ненависть лишь маскирует нечто совсем иное, то этому тоже можно было увидеть немало доказательств. Билли. Невозможно с кем-то вместе писать песни, о ком то писать песни знать, что некоторые песни, которые сам ты поёшь, написаны о тебе, и не испытывать чего-то, не чувствовать какого-то притяжения к этому человеку. Бывало ли такое, что я устремлял взгляд через всю сцену на Дейзи и чувствовал, что не могу оторвать от неё глаз? То есть, ну да, бывало. И, разумеется, если посмотреть на фото с того тура, попавшие в прессу, на наши концертные снимки и что там ещё есть, Там, кажется, из ряда фотографии, где мы с Дейзи смотрим друг другу в глаза. Я говорил себе, что всё это не всерьёз, что мы лишь дразним друг друга, но на самом деле сложно разобраться, где была игра, а где настоящая. Что мы делали ради лучшей продажи пластинок и что за этим стояло. Честно говоря, в какой-то момент мне показалось, я понял, что между нами происходит, но теперь уже и не уверен, что это было. Дейзи Нити частенько ревновал меня к тому, что происходит на сцене. Песня "Юные звёзды" написана о двух людях, которых влечёт друг друга, но они вынуждены это отрицать. Отключись же, о попытке разлюбить того, кого не можешь не любить. В это было опасно, речь идёт о том, что ты знаешь кого-то гораздо лучше, нежели, скажем, партнёр или супруга. Такие песни было рискованно с кем-то петь. Они вызывали определённые чувства заставляли меня вновь испытывать всё то, что я чувствовала, когда их писала, и Ники это понимал. Это вообще занимало огромную долю наших с ним взаимоотношений. Делать всё возможное, чтобы Ники чувствовал себя нормально, чтобы он был счастлив, делать всё, чтобы ему со мной было хорошо. Уоррен. Итак, вечер за вечером, до отказа набитые залы, кричащие, скандирующие толпы зрителей, вплоть до каждого слова. И неизменно это заканчивалось тем, что Билл возвращался в свой номер в отеле, а остальные оставались гудеть и расслабляться, пока не находились с кем затеять перепих. За исключением, впрочем, Никола и Дейзи, те оставались на гулянке всегда дольше остальных. Все расходились спать, зная, что для Дейзи с Никола ночь ещё в самом разгаре. Дейзи. Наркотики уже не кажутся таким приятным делом, когда после них просыпаешься с засохшей под носом кровью. Причём так часто, что оттирать её по утрам входит в такую же привычку, как очистить зубы. Когда у тебя постоянно возникают новые синяки и ссадины, и ты даже не представляешь, откуда они взялись. Когда у тебя на затылке уже свалился колтун от того, что ты уже не одну неделю забываешь хорошенько расчесать волосы. Эдди. Руки у неё сделались аж синюшными. Однажды в талсе мы за кулисами готовились к выходу на сцену. Я посмотрел на неё и сказал: У тебя руки-то вроде как голубые уже. Она оглядела их и кивнула. Ну да, есть такое. Вот и весь ответ. Карен. Мало помалу Дези становилась таким человеком, с которым мы просто не знали, как держаться. Да и большей частью нам даже не приходилось общаться с ней. Она не вела себя особо навязчиво, не требовала к себе внимания. Исключениями становились ситуации, когда у неё всё напрочь выходило из-под контроля. И тогда это становилось проблемой всех и каждого. Как тот случай, когда начот не сожгла отель Челси. Дейзи. В отеле Omni Паркер Хаус» в Бостоне некий заснул с сигаретой, и от неё загорелась подушка. Проснулась я от того, что мне дышит в лицо жаром, даже немного опалила волосы. Мне пришлось гасить пламя огнетушителем, что я нашла в шкафу. Некий же всё это время пребывал в полной отключке. Симона Когда я услышала про пожар, то попыталась ей позвонить. Звонила ей в Бостон, потом в Портленд. Всё звонила и звонила, но она не отвечала на мои звонки. Билли. Я сказал Роду, что Дези явно нужна помощь. Род. Я предложил отвезти её вместе с нейке в центр реабилитации, а она отмахнулась, мол, я не сочёшь. «Грэм». Она то и дело стала путать слова. А один раз даже свалилась со ступенек сцены, кажется, в Колохоме. Но Дейзи умела обыграть свои же промахи так, чтобы получалось весело и забавно. Дейзи. Мы выступали тогда в Атлантие. Мы с Ники прогудели всю ночь, а у кого-то из нашей компании оказался мискалин. Ники решил, что это классная идея принять ещё и мискалин. И вот все уже разошлись спать, и остались только мы вдвоём с Ники. Внемыслимый угар от всего одновременно причём мискалин только успел наторкнуть. Мы сломали замок на двери, ведущий на крышу отеля, и выбрались наружу. К тому моменту все фанаты, толпившиеся возле вестибюля, уже разошлись по домам. Представляешь, какой уже был поздний час. И вот стоим мы с Ники наверху, глядя на опустевшее пространство, где ещё недавно толклась толпа. Нам показалось так романтично, мы вдвоём, и так высоко. И такая вокруг тишина. Ники взял меня за руку и подвёл к самому краю крыши. Я чисто в шутку его спросила: "И что ты хочешь сделать? Хочешь, чтобы мы туда прыгнули?" И Ники ответил: "А что? Было бы прикольно". "И я знаешь, вот что могу сказать: когда под хорошим кайфом ты оказываешься на крыше отеля вдвоём с мужем, который не говорит тебе категорично, что оттуда абсолютно точно не стоит спрыгивать". То до тебя начинает доходить, что у тебя на самом деле изрядные проблемы. Для меня это, наверное, было ещё не самое дно. Но именно тогда я словно огляделась вокруг и подумала: "О, господи, я гибну". О полканингом. Большая часть неуклонно растущего бюджета тура шла на покрытие всего того ущерба, что они оставляли после себя. Причём номер Дейзи нам обходился дороже всего прочего. Очень много денег выплачивалось за разбитые лампы, расколотые зеркала, запрожжённое бельё, за множество сломанных замков. Естественно, все отели ожидают получить компенсацию за износ, особенно когда у них проездом останавливается рок-группа. Но у нас затрат набегало столько, что отели требовали гораздо больше, чем мог покрыть депозит. Урен, мне кажется, где-то на южном этапе наших гастролей, по Дэзи уже было заметно, что она Не знаю даже как сказать. Серьёзно двинулась по фазе. Она стала даже забывать на сцене слова песен. Рот. Перед концертом в Мемфисе все уже были готовы выйти на сцену. Вот только Дейзи никто не мог найти. Я рыскал повсюду, спрашивал о ней всех и каждого и наконец нашёл её в одном из туалетов при вестибюле. Она вырубилась прямо в кабинке. Она сидела неподвижно на полу, закинув руку за голову. И на секунду, на долю секунды, мне показалось, что она мертва. Я осторожно потряс её, и Дейзи проснулась. "Тебе вообще-то пора уже на сцену", сказал я. "О'кей", отозвалась она. "Тебе надо бы как-то протрезветь", посоветовал я ей. "Ой, рот", выдохнула она, после чего поднялась, подошла к зеркалу, подправила макияж. И как ни в чём не бывало, отправилась за кулисы к остальным участникам группы. И я подумал тогда: я больше не хочу нести ответственность за эту женщину. Эди. Новый Орлеан. Осень 78-го. Пит подходит ко мне на саундчеке и сообщает: "Дженни хочет, чтобы мы поженились". Я говорю: "Ну так отлично, женись на ней". "Ага, так и сделаю", говорит Пит. Дейзи. Когда ты постоянно в таком ушатаном состоянии, то гораздо медленнее, чем следовало бы, сводишь в мозгу всё воедино. Но всё ж таки до меня начало доходить, что некий никогда ни за что не платит, что у него вообще нет собственных денег. И притом он покупает нам всё больше марафета. Я говорила ему сколько раз: "Мне хорошо, мне уже достаточно". Но ему всё время требовалось ещё и ещё. И он хотел, чтобы я тоже принимала больше. Однажды утром, по-моему, в декабре мы сидели в своём автобусе. Мы с Ники лежали на опущенных креслах в самом конце салона, а все остальные устроились впереди. Кажется, мы остановились тогда где-то в районе Канзаса, потому что когда я взглянула в окно, увидела сплошь равнины, ни гор, ни холмов, ни малейшей цивилизации. Проснулась, а Ники, оказывается, уже приготовил мне понюшку. У меня проплыло в голове: а если бы я не захотела И я сказала ему: "Нет, благодарю". Ники усмехнулся: "Нет уж, давай". И поднёс мне порошок к самому лицу, и я вдохнула. А когда я посмотрела вдоль прохода, то увидела Билли, который зачем-то зашёл в наш автобус и разговаривал то ли с Вороном, то ли ещё с кем. Но он всё увидел. На мгновение я поймала его взгляд, и мне тут же сделалось невероятно грустно. Билли Я взял себе за правило держаться от белого автобуса подальше. Ничего хорошего меня там не ожидало. Грэм. На Рождество и Новый год мы все разъезжались по домам. Билли. Я был так рад вернуться к своим девочкам. Памила. Моя жизнь и мой брак отнюдь не замыкались на том, что мой муж играл и пел в рок-группе. Хотя не стану говорить, будто бы The Six не имела для нас значения. Конечно же, имела». Но всё-таки в первую очередь мы были семьёй. И Билли, возвращаясь домой, должен был оставлять свою работу за порогом, что он, собственно, всегда и делал. Когда я вспоминаю конец семидесятых, то много думаю и об их группе, и об их песнях, и о том, через что мы со всем этим прошли. Но всё же чаще всего я вспоминаю, как Джули училась плавать, и как Сюзанна сказала своё первое слово мимя, и как мы все пытались разобрать, то ли это мама, то ли Джулия, то ли Мария. Или как Мария норовила подёргать Билли за волосы, или как он любил играть с девочками в игру под названием "Кому последний панкейк?". Когда он пёк панкейки, а девочки их дружно уплетали, Билли внезапно выкрикивал: "Кому последний панкейк?". И получить его должна была та, что первая поднимала руку. Но как-то так всегда выходило, что он по-любому заставлял их разделить блинчик между собой. Вот что мне вспоминается больше всего из той поры. Билли. Мы с Камилой как раз присмотрели себе новый дом в Малибу, в горах. Он был просторнее любого дома, в котором мне доводилось когда-то жить. К нему вела очень длинная подъездная аллея, и густые деревья затеняли всё вокруг, за исключением террасы. Терраса там совершенно ничем не загораживалась, и с неё открывался потрясающий вид на океан. Камила называла его домом за счёт медового рая. Те две праздничные недели, что я провёл дома, мы большей частью занимались переездом и обустройством на новом месте. В первый вечер, когда мы привезли туда девочек, я спросил Джулию: "Какую комнату ты хочешь занять?" Она была старшая, а потому выбирала первой. У неё сразу расширились глаза, и она принялась ходить туда-сюда по коридору, заглядывая в каждую комнату. А потом уселась на пол в самой середине коридора и предалась размышлениям. После чего наконец сказала: "Я хочу то, что в середине". "Ты уверена?" спросил я. "Уверена", кивнула она. Джулия была в точности как её мать. Однажды поняв, чего хочет, она уже точно это знала. Род. Рождество было первым за очень и очень долгое время. Когда у меня неожиданно не оказалось никакой работы, когда я мог просто отдохнуть в своё удовольствие, когда мне не надо было спасать какую-нибудь рок-звезду от какого-нибудь жизненного кризиса или следить, чтобы их райдеры досконально выполнялись, или чем я там ещё занимался. Я снял небольшой домик на пару с приятелем. Мы с Крисом вращались в одном кругу. и Я всегда виделся с ним, когда приезжал в Лос-Анджелес. Вместе мы проводили выходные в Биг Биар-Сити. Вместе готовили ужин, принимали джакузи, играли в карты. На Рождество я подарил ему свитер, а он мне ежедневник. И я в какой-то момент подумал, как же мне хочется вести нормальную человеческую жизнь. Дейзи. На Рождество мы с Ники улетели в Рим. Эдди. На праздниках Пит сделал Дженни предложение, и она ответила согласием. Знаешь, я по-настоящему был счастлив за него. Я крепко обнял его. И тут Пит сказал: Надо хорошенько подумать, когда лучше всё им сообщить. Не знаю, как они это воспримут. И о ком сейчас, спросил я. Кому какое дело, что ты женишься? Нет, я о том, что ухожу. Уходишь? удивлённо переспросил я. Ну да, когда торт закончится, я ухожу из группы. Мы с ним разговаривали в доме родителей в кабинете. О чём ты говоришь? Уходишь из группы? недоумевал я. «Я ж тебе говорил, сказал он, что не хочу всем этим заниматься до скончания века. Ни разу ты мне ничего подобного не говорил. Да я тысячу раз тебе это говорил, возразил Пит, что всё это не бог весть, как важно. Хочешь сказать, ты готов всё бросить ради Дженни? Правда, что ли? Нет, не совсем ради Дженни. Скорее ради себя самого, объяснил он, чтобы я мог жить дальше собственной жизнью. Это что значит? Я, в общем-то, никогда и не хотел быть в группе, играющей софт-рок. Да брось, ты сам это отлично понимаешь. Я сел в поезд, проехал немножко. Но теперь моя остановка, и мне выходить. Дейзи. В Италии в номере отеля у нас с Ники разразился скандал. Он обвинил меня в том, что я в Канзасе переспала с Билли. Я вообще не представляла, о чём он говорит. Я даже и словом-то не перемолвилась с Билли в Канзасе. Но он стал утверждать, что знает об этом уже не одну неделю, и ему мол тошно смотреть, как я пытаюсь это скрыть. Всё взвинтилось как-то очень быстро в один момент. Я швырнула в него несколько бутылок. Он с размаха ударил кулаком в оконное стекло. Помнится, я опустила глаза и увидела, как серые слёзы катятся по моим щекам, серые от туши и подводки. Не помню точно, как это случилось, но одно из колец порвало мне ухо прямо прорезала насквозь. В общем, у меня лилась кровь, я плакала. В номере был полный бедлам. Следующее, что я помню, это как Ники прижимает меня к себе, и мы обещаем никогда не бросать друг друга и никогда так больше не ссориться. И помню я тогда ещё подумала: если это и есть то, что называют любовью, то мне, пожалуй, такого не надо. Рот Мы заказали для Дейзи билеты на самолёт так, чтобы она прибыла в Сиэтл за сутки до концерта. Я вызвал её загодя, поскольку опасался, что она может пропустить свой рейс, и мне необходимо было обеспечить какой-то временной запас. Дейзи. В то утро, когда мы должны были лететь в Сиэтл, я просыпаюсь, а надо мною нависает ники, и до меня доходит, что я вся мокрая, что спала в душевом поддоне. Я чувствовала себя сильно заторможенной, с полным сумбуром в голове. Хотя тогда постоянно, в общем-то, просыпалась в тормозе и смутной головой. Что случилось? спросила я. Похоже, ты перебрала с дозой, ответил Никки. С секаналом или ещё с чем-то? Я не смог вспомнить, что мы ещё с тобой принимали. А знаешь, что бывает с людьми от передозы секанала? Они умирают. И ты засунул меня под душ. Я пытался тебя разбудить, стал объяснять он. Я не знал, что ещё сделать. Ты никак не просыпалась. Я жутко испугался. Я посмотрела ему в глаза, и у меня застыло сердце. Потому что, если я сама не представляла, переборщила я или нет с дозой и не помнила, что вообще ночью произошло, то Ники явно перепугался до смерти. И при этом единственное, что он предпринял, это сунул меня под душ. То есть мой муж считал, что я похоже, умираю, и не сделал ничего, даже не вызвал консьержку. И тут во мне что-то сработало, словно какой-то разъединитель цепи, как знаешь, рубильник на щитке. Сперва он этому сопротивляется с огромной силой, а потом в какой-то момент резко и тоже силой встаёт в другое положение. И вот я свой переключила. И в ту же секунду поняла, что мне необходимо бежать со всех ног от этого человека что мне пора самой себя спасать, потому что если я этого не сделаю, он не стал бы меня убивать, но легко позволил бы мне умереть. И я сказала ему: "Ну ладно, спасибо, что присмотрел за мной", а потом добавила: "Ты, наверное, очень устал. Не хочешь прилечь, поспать немного?" И когда он заснул, я быстро сложила свои вещи, забрала оба наших билета на самолёт и умчалась в аэропорт приехав туда, нашла таксофон, позвонила в отель и сказала: Мне необходимо оставить сообщение для Никола Аргента в номере 907. Девушка ответила: "О'кей". То есть на самом деле она сказала: "Бене". И шети, продолжила я. Лола Лакава требует развода. Урен. Когда мы собрались после перерыва перед концертом в Сиэтле, у Дейзи, не знаю, будто просвет какой-то наступил. А где Никола? спросил я. На что Дейзи ответила: Этот отрезок моей жизни позади. И всё. Вопрос закрыт. И я подумал: вот это круто, чёрт возьми. Симона. Она позвонила мне, сказала, что ушла от Никола, оставив его в Италии. И я даже зааплодировала. Карен. В общении она начала производить впечатление здравомыслящего человека со вполне ясной головой являться на саундчеки. Дейзи. Я бы увы, всё же не стала использовать слово «трезвое». Но знаешь что? Я начала всегда приходить вовремя. Действительно, стала везде нормально поспевать. Билли. Мне кажется, до того момента я даже не понимал, сколько бы она в себе лишилась, пока к ней всё опять не вернулось. Дейзи. Первые месяцы без Ники у меня вновь появилось чёткое сознание себя на сцене, ощущение взаимосвязи с аудиторией. Я стала брать себе за правило ложиться спать в определённый час и вставать тоже в определённое время. Я жёстко установила себе правила, когда и что принимать. Например, пить только шампанское и бренди. Теперь выходя на сцену, я пела с чувством и со смыслом, чего не делала уже очень давно. Я буквально болела за концерт, Я заботилась о том, чтобы всё прошло отлично, и мне небезразлично было. Да, мне небезразличен был тот, с кем я пою. Рот. Когда Дейзи в счастливом полёте, это беззаботность и веселье, это приятное времяпрепровождение. Если ей весело, то и тебе будет весело. Но если ты хочешь, чтобы у публики разрывались сердца, верни Дейзи обратно на землю и заставь петь её собственные песни потому что это нечто бесподобное. Дейзи. На вручение Грэми я пришла в подпитии, но это не имело особого значения. Билли. Вечером, ещё до того, как объявили победителя в номинации Лучшая запись года, Род сказал мне, что Тэдди не хочет произносить речь при вручении. Хотя это скорее награда продюсеру, но Тэдди предпочитал оставаться э таким серым кардиналом. А потому Род поинтересовался Не желаю ли я сам выступить там с речью? А я ответил: "Да какая разница-то? Мы всё равно не выиграем. То есть ты не против, если я передам это Дейзи?" Этим ты передашь ей огромную объёмистую чашу, где нет ничего, кроме пустой надежды. Ну да, невозможно же быть всё время правым. Карен. Когда мы получили премию в номинации "Лучшая запись года" за песню «Отключись же, то вместе выстроились на сцене. Мы всемиром» и Тедди. Пит напялил этот дурацкий галстук-бало. Жуть. Мне так было за него неловко. И я подумала, что, разумеется, благодарственную речь при вручении произнесёт Билли. Но вместо него к микрофону подошла Дейзи. Я ещё подумала: "Надеюсь, она скажет что-нибудь вразумительное". И тут она выдала: "Билли, выйди к микрофону, Дейзи сказала: "Спасибо всем, кто слушал эту песню". Всем, кто понял её, и всем, кто пел вместе с нами. Мы создали её для вас. Для всех в мире, кто безнадёжно кем-то или чем-то одержим. Камилла. Для всех, кто безнадёжно кем-то или чем-то одержим. Дейзи. Я не имела в виду ничего, кроме простой поддержки отчаявшихся людей. Меня, например, много что вгоняло в отчаяние. Я переживала отчаяние и тем самым каким-то образом всё больше приходила в себя. Вообще забавно. Поначалу, мне кажется, начинаешь ловить кайф для того, чтобы притупить эмоции, как-то уйти от своих чувств. А потом, спустя какое-то время, понимаешь, что наркотики делают твою жизнь невыносимой. И на самом деле, они стократ усиливают все твои эмоции. И от этого твои беды и разочарования становятся ещё тяжелее, а всё позитивное оказывается от тебя всё дальше. А потом, слезая с дури, Действительно чувствуешь себя так, будто заново обретаешь рассудок. А когда заново обретаешь рассудок, то рано или поздно начинаешь подозревать, от чего именно ты с самого начала пыталась уйти. Это лишь вопрос времени. Билли. Когда мы, получив награду, уходили со сцены, я встретился с Дейзи взглядом, и она мне улыбнулась. Я подумал: как же она меняется. Элен Ченк Дези на вручении премии за лучшую запись года, с пышными взлохмаченными волосами, с браслетами едва не до самых локтей, в тоненьком кремового цвета шёлковом платье слипе. И кажется, что она первая величина в группе и абсолютно уверена в своём таланте. Возможно, именно после того вечера её считают одной из самых сексуальных рок-певиц на все времена. Вскоре они записали знаменитое видео на котором группа исполняет немыслимую женщину на стадионе Madison Square Garden, где Дейзи отчаянно поёт из самой глубины своей души, бесстрашно беря самые высокие ноты, а Билли Дан как будто не в силах оторвать от неё взгляда. Всё это происходило в первые месяцы после её расставания с Никола Аргента. Именно тогда она стала полностью самодостаточной, самореализующейся личностью, живущей в согласии с самой собой. Во всех журналах только о ней и писали. И весь мир знал её в лицо. И все рок-исполнительницы мечтали оказаться на её месте. Когда мы говорим о Дэйзи Джонс, то говорим о той Дэйзи Джонс, какой она была весной 79 -го года. Казалось, она взошла тогда на самую вершину мира. Карен. Есть кое-что ещё, о чём я забыла упомянуть. Грэм. Карен тебе об этом не говорила. Я не вправе рассказывать, если она сама тебе уже не рассказала. Но думаю, если она с тобой поделилась, то значит всё нормально. Карен. Мы были, кажется, в Сиэтле, когда я поняла, что со мной происходит что-то неладное. Эдди. Я никогда не обсуждал это с Грэмом или с Карен, но точно знал, что они вместе. Мне только казалось странным, что они так с этим тяорятся. Народ бы за них только порадовался. Или, может, между ними только один раз это и случилось. Иногда у меня в памяти всё так размывается, что мне кажется, будто это происходило лишь в моём воображении. Хотя вряд ли я мог подобное вообразить. Вряд ли мне что-то такое вообще могло прийти в голову. Карен. Как-то раз я принимала в отеле душ, а поскольку номера у нас с Гремом были смежными, то он зашёл ко мне, а потом забрался ко мне под душ. Я крепко обняла его. Меня очень привлекало в Грэми то, какой он большой и сильный. Он был таким массивным и весь покрыт растительностью, и мне всё это очень нравилось. А ещё мне нравилось, каким он был со мною нежным. Однако в тот раз, едва он ко мне прижался, я почувствовала, что у меня набухли груди, набухли и заныли. И я всё поняла. Просто поняла. Мне доводилось слышать от женщин, будто бы беременность можно почувствовать сразу. Дескать, природа даст о себе знать. Мне всегда казалось, что это какая-то чисто хиповская хрень. Я-то всё же не дитя цветов. Однако это оказалось правдой, по крайней мере, для меня. Мне было 29, и своё тело я уже хорошо знала. И я мгновенно поняла, что беременна. Меня стал охватывать неописуемый ужас. Возникнув в голове, он быстро расползся по всему телу. Помню, как я признательно тогда была Урону. Это он постучался в номер Грэма, от чего Грэм мигом выскочил из душа и умчался к себе. Я вздохнула с облегчением, что осталась одна, что в такой жуткий момент мне не надо притворяться, потому что у меня возникло такое чувство, будто я исчезла, будто моя душа оставила тело, и я превратилась в пустую оболочку. Я простояла под душем ещё бог знает сколько времени. Просто стояла под лейкой, неподвижно глядя в никуда. Ока не смогла собраться с силами, чтобы выйти из ванной. Грэм, Тебе знакомо такое, когда чувствуешь, что с любимым человеком что-то неладно, но не знаешь наверняка. И вот ты спрашиваешь, что с ним такое, а он делает вид, будто не представляет, о чём ты говоришь. И ты начинаешь сходить с ума. Просто чувствуешь, что скоро свихнёшься. У тебя в самом нутре сидит ощущение, что у человека, которого ты любишь, что-то не в порядке. Но внешне у него всё нормально. Внешне как будто всё как надо. Карен. В Портленде я купила тест на беременность. Поначалу я держала это в тайне от всех, но потом я была одна у себя в номере и с ужасом смотрела, как на тесте проступают розовые или какого они там цвета полоски. Я долго сидела, тупо глядя на них, а потом позвонила Камилле и сказала: "Я беременна". И не знаю, что мне делать. Камилла, ты хочешь семью? спросила я. Нет, ответила она. И это нет прозвучало точно хрип, точно хрип, застрявший в горле. Карен. В трубке повисло молчание, а потом Камилла произнесла: "Солнышко, мне очень жаль. Грэм, когда мы приехали в Вегас, я наконец не выдержал. Послушай, ты должна мне рассказать, что происходит. Карен. И я сболтнула, выпалила ему как есть. Я беременна. Грэм. Я поначалу не знал даже что сказать. Карен. Довольно долго он ничего не говорил, просто ходил туда-сюда по номеру. Мне этого не надо, сказала я. Я не хочу пройти через всё это. Грэм. Мне показалось, в ней идёт какая-то внутренняя борьба. Только не решай ничего сгоряча, сказал я Карен. Дай времени пройти. Ведь у нас есть какое-то время. Карен. Я ему ответила, что всё равно не передумаю. Грэм. И тут я сказал совсем не то, что надо. Мгновенно понял, что брякнул не то. Мы же можем взять пока другого клавишника, если тебя это напрягает. Карен. На самом деле, я нисколько не виню Грэма, честное слово. Он рассуждал так, как рассудили бы многие. Ты понимаешь, сколько сил я вложила, чтобы этого достичь? ответила я ему. Я не собираюсь взять и всё бросить. Грэм. Я не стал ничего говорить, но подумал, что с её стороны это чистый эгоизм. Ставить что-либо превыше нашего ребёнка. Карен. Он всё говорил: наш ребёнок, наше дитя. Грэм. Я сказал ей, что не надо торопиться с решением. Это всё, что я сказал. Карен. Ребёнок-то может и наш, а ответственность-то за него на мне. Грэм. В таком вопросе люди частенько передумывают. Сперва кажется, что тебе этого совсем не надо, а потом понимаешь, что всё же хочешь этого. Карен. Он сказал, что я просто не понимаю, о чём говорю. И что если я не оставлю эту беременность, то буду жалеть об этом всю оставшуюся жизнь. Он просто ничего не понял. Меня не страшили будущие сожаления о том, что у меня не будет ребёнка. Меня страшили сожаления, что он у меня будет. Я боялась принести в этот мир нежеланную жизнь. Я боялась, что все оставшиеся годы проживу, понимая, что бросила якорь не в том порту. Меня пугало то, что меня настойчиво подталкивают к тому, чего мне я точно знаю, совсем не хочется. Но Грэм и слышать ничего не хотел. Грэм. Разговор наш накалился. И я решительно ушёл. Нам надо было обсудить ситуацию, как следует успокоившись. Всё-таки о подобных вещах не разговаривают с криком. Карен. Я вовсе не собиралась менять мнение. Меня много раз осуждали, стоило мне это сказать, но я всё равно говорила и продолжаю говорить. У меня никогда не было желания стать матерью. Я никогда не хотела иметь детей. Грэм. Я всё надеялся, она передумает. Её мнение изменится, ещё думал. Мы с ней поженимся, у нас будет ребёнок, и всё уладится. Вскоре она сама поймёт, как сильно хочет стать матерью и как много значит для неё семья. Дейзи. После Грэми мы с Билли начали опять общаться. В смысле, как-то разговаривать. Мы только что получили премию за песню, которую вместе написали, которую вместе пели, и это не могло не откликнуться у меня в душе. Билли. Она пришла к стабильному состоянию, расслабилась. Когда рядом с ней не торчал никола, с ней можно было нормально разговаривать. Дейзи. Как то ночью мы летели в Нью-Йорк для участия в программе субботним вечером в прямом эфире. Рич дал нам под это дело принадлежащей фирме самолёт. Все в салоне вроде бы уже уснули. Билли сидел в другом конце самолёта, но кресла наши были развернуты друг к другу. Я надела тоненькое платье Замёрзла и поэтому взяла плед и закуталась в него, а потом заметила, что Билли на меня смотрит. И он тихо рассмеялся. Билли. Есть люди, которые никогда не перестанут оставаться собой, не изменят своих привычек. И кажется, тебя всё это бесит. Но именно об этом станешь вспоминать, когда этих людей рядом не будет, когда они уйдут из твоей жизни. Дейзи. Я посмотрела на него и тоже рассмеялась. И с того момента, по крайней мере, на какое-то время, казалось, мы снова можем стать друзьями. Рот. К тому времени, как состоялся субботний вечер в прямом эфире с их участием, юные звёзды" тоже сделались хитом. Если не ошибаюсь, на седьмом месте стояли в чартах. Во всяком случае, в первой десятке точно. Мы продавали столько альбомов, что их не успевали штамповать. Следующим хитом "Runner" планировали песню. Это было опасно. Дейзи. В субботнем вечере решили первые песни пустить отключишь же, а второй это было опасно. Карен. Мы с Оренем поспорили, что Дейзи выйдет выступать без лифчика, и я выиграла две сотни баксов. Орен. Когда мы все решали, что нам надеть, я поспорил с Карен на 50 баксов, что Билли наденет джинсовую рубашку, а Дейзи явится без лифчика. 50 баксов я выиграл. Карен. На прогоне Дейзи и Билли уже нормально друг с другом разговаривали. Видно было, что в их отношениях что-то изменилось. Грэм. На репетиции перед программой мы прогнали от ключей же, и всё вроде бы звучало отлично. Потом сыграли, это было опасно. Билли. Когда началось шоу, я планировала сделать всё так же, как и при прогоне. Дейзи. И вот Лайза Кроун объявила, как ты можешь представить. Дамы и господа, встречайте Джонс и из Essex. И публика в зале стала неистовствовать. Мне доводилось выступать на огромных стадионах, где восторженно ревела огромная толпа, но это ощущалось совсем иначе. Теперь же такой дикий шум поднимала лишь небольшая группа людей, собравшаяся перед нами в студии. Просто невероятный заряд энергии. Ник Харрис. К тому моменту, как когда Джонс и из Essex исполнили отключись же, В эфире субботнего вечера эту песню знали едва ли не по всей стране. Это была лучшая запись года. На Дейзи были потертые черные джинсы и атласная ярко-розовая майка, и, разумеется, все ее браслеты. Она танцевала по всей сцене, выплескивая в песне душу, отбивая тамбуриным ритм. Казалось, она отрывается по-настоящему. А Билли Дан был в своем классическом стиле, весь в джинсе. Он стоял у микрофона, наблюдая за Дейзи и явно наслаждаясь происходящим. Казалось, они оба ощущали себя там как рыба в воде. И вся группа отбивала каждый бит с такой невероятной чёткостью, с такой первозданной свежестью, что даже не поверишь, что они уже столько раз играли эту песню. А Уоррен Родс вообще ярчайшая фигура для всех, кого интересует, как можно барабанами сплотить целую группу. За своей ударной установкой он сама энергия. Немыслимый заряд. Если достаточно долго не смотреть на Дейзи и Билли, то взгляд сам устремится к Орину, отбивающему в свой напольный том. И затем, по мере развития песни, её текст становится всё пронзительнее. И Билли с Дейзи выглядят так, словно зачарованы друг другом. Они вместе подходят к одному микрофону и поют глаза в глаза. И эта чувственная, пылкая песня о том, как хотелось бы преодолеть свою страсть к кому-то. Казалось, они пели её друг другу. Билли. Во время того выступления столько всего произошло. Я чётко, как и положено, следил и за синхронностью, и за текстом, и за тем, куда мне смотреть, и за тем, откуда снимает камера. А потом, не знаю даже как сказать, внезапно Дези оказалась рядом со мной, и я забыв про всё на свете, мог только смотреть в её глаза и петь песню, что мы с ней написали вместе. Дейзи. Песня закончилась, и я словно проснулась в одно мгновение. Мы с Биллем посмотрели на зрителей, потом он взял меня за руку, и мы поклонились. Впервые за столь долгое время наши тела соприкоснулись. Это было, конечно, нечто, и даже когда он отпустил мою руку, то я какое-то время продолжала ощущать в коже тепло его пальцев. Грэм. Билли и Дейзи обладали чем-то таким, чего не было ни у кого другого. И когда они выдали это на сцене, когда они по-настоящему спелись, по-настоящему завладели вниманием друг друга, именно это нас и сделало. Это был один из тех моментов, когда понимаешь, что их талант куда значительнее всей попутной дребедени. Орен. В паузе между песнями Билли сказал мне, что у него есть одна идейка насчёт надежды. Мысль его мне понравилась. Но я сказал, что ежели все остальные будут не против, то я тоже соглашусь. Эйди. На прогоне песня «Это было попасть, прошла у нас великолепно. И тут вдруг в последнюю минуту Билли изъявляет желание играть Надежду тебя любить. Такую медленную балладу. Причём хочет сам играть на клавишных вместо Карен, чтобы на сцене остались только он и Дейзи. Билли. Мне хотелось удивить всех по-настоящему сделать что-нибудь совершенно неожиданное. Мне показалось, это могло бы в общем выдать что-то действительно запоминающееся. Дейзи, я сочла это и впрямь очень классной идеей. Грэм. всё произошло очень быстро. Мы все должны были идти на сцену играть, это было опасно. И в одну минуту вдруг оказывается, что вместо этого Билл и Дейзи собираются вдвоём исполнить совершенно другую песню. Карен, Вообще-то я в группе клавишник. Если кому идти с этой песней из Дейзи на сцену, то вроде бы со мной. Но я понимаю, что он изображал, когда вышел играть сам. Я поняла это, хотя не могу сказать, что мне понравилось. Рот. Получился изумительный ход вдвоём на сцене, причём выступление транслировалось в эфир. Орен. Они заняли места друг против друга, Билли за роялем, Дейзи напротив него с микрофоном. Мы все остальные наблюдали за ними из-за сцены. Дейзи. Билли заиграл, и прежде чем начать петь, я на мгновение встретилась с ним взглядом, и мне просто показалось это настолько очевидным, настолько мучительно-данель-за-очевидным, когда меня не отвлекал ники, когда я не накачивалась наркотиками так, что порой моё сознание вообще отсутствовало. Теперь мне показалось настолько очевидным, что я его люблю что я с самого начала была одержима этой любовью. И никакие опасные зависимости, никакая поездка в Таиланд и замужество за, за каким-то принцем не могли избавить меня от этого. И то, что он женат на другой, тоже не могло погасить мои чувства. Мне кажется, именно в тот момент я наконец смирилась с тем, насколько всё печально. А потом я запела. Карен. Знаешь, когда кто-то поёт так, будто в горле комок Так она и пела тогда. И это это сразило всех, кто там был. И то, как она смотрела на него, и как она ему это пела, как там в песне: "И как не силюсь я до тебя достать, все старания зря. Мне тебя не снискать". То есть к чёрту бы всё это. Билли. Я любил свою жену. Я был абсолютно верен жене с тех пор, как исправился. Я отчаянно пытался больше не испытывать никаких чувств ни к какой другой женщине. Но всё, что разжигало огонь в Дэйзи, разжигало огонь и во мне. Всё, что я на свете любил, то любила и она. Всё, чему я противостоял, тому же противостояла и она. Мы были с ней две половинки. Мы были с ней удивительно похожи. Так, как это ощущается только с очень и очень немногими людьми. Когда даже не чувствуешь потребности высказывать какие-то свои мысли, потому что знаешь, что у другого человека они и так уже в голове. Да и как я мог быть рядом с Дейзи Джонс и не покориться её чарам? Как мог устоять и не влюбиться в неё? Я не смог. Просто не смог. Однако Камилла оставалась для меня куда важнее. Вот в чём самое, что ни на есть глубокая истина. Моя семья значила для меня намного больше. И Камилла значила для меня больше. Может, на какое-то короткое мгновение она перестала быть человеком, к которому меня влекло сильнее, или же возможно, в тот момент Камилла и не была тем человеком, в которого я был сильнее всего влюблён. Не знаю. Трудно сказать. Возможно, и не была. Но она всегда оставалась тем человеком, которого я сильнее всего любил и тем, кого бы я непременно для себя выбрал. Мой выбор это Камилла. Всегда. Страсть, знаешь, это огонь. И огонь это здорово, чел. Но мы-то все сделаны из воды. Именно вода даёт нам жизнь. Именно вода необходима нам для выживания. Моя семья была для меня этой водой. И я выбрал воду. И всегда выбираю воду. И я искренне желал Дейзи найти такую воду для себя, потому что я для неё такой спасительной водой стать не мог. Грэм. Глядя, как Билли играет на рояле и смотрит на Дейзи, я помнится подумал: "Надеюсь, Камилла этого не видит". Билли. Попробуй исполнить подобную песню в дуэте с такой женщиной, как Дейзи, зная, что это увидит твоя жена. Попробуй, а потом будешь говорить, легко ли при этом чёрт возьми не потерять рассудок. Род. Это выступление стало невероятно волнующим когда они вдвоём пели, обращаясь друг к другу. Казалось, они обнажают душу прямо перед камерами национального телевидения. Подобное случается не так часто. И если вам довелось в тот субботний вечер видеть их по телевизору, вы бы сразу почувствовали, что стали свидетелем чего-то величайшего и бесподобного. Карен. Когда песня закончилась, аудитория взорвалась аплодисментами, и Билли с Дейзи склонились в прощальном поклоне. Мы, то есть остальная группа, тоже вышли к ним. И знаешь, у меня тогда возникла такая уверенность, что мы мощная группа и будем становиться лишь ещё мощнее. Я тогда впервые подумала: "Как насчёт того, чтобы стать самой крутой рок-группой в мире?" Орен. После эфира мы отправились, как следует отметить это дело, со всей тамошней командой и вообще со всеми. Устраивала мероприятие Кроун, и Я подумал: Просто держись не невозмутимый и бесстрастно, и глядишь, она на это клюнет. И так я и поступил, и она действительно клюнула. Грэм. Где-то ближе к утру я окинул взглядом нашу компанию, и Уорн уже сидел в обнимку с Лайзой Кроун, и я подумал: "Чёрта, ведь мы и вправду чертовски знамениты". То есть иначе бы вряд ли у Уорна был бы какой-то шанс подцепить Лайзу Кроун. Эди. Мы с Питом гудели вместе с командой субботнего вечера до такого состояния, что я уже не чувствовал носа, а пито вырвала в тубу. Воран. К тому моменту, как мы с слайзы ушли оттуда, Дейзи нигде не было видно. Грэм. В Какой-то момент Дейзи будто испарилась. Билли. Я из вежливости отправился вместе со всеми в бар, но совсем ненадолго. Пирожки субботнего вечера не те мероприятия, куда хочется пойти в завязке. Когда я вернулся в отель, мне позвонила Камила, и мы с ней немного поболтали о том о сём, хотя многое между нами осталось невысказанным. Разумеется, она смотрела по телевизору шоу, и скорее всего, её мучил вопрос, как отнестись к тому, что она увидела в передаче. Мы долго ходили вокруг да около этой темы, пока Камила не сказала, что хочет спать. Я ответил: "Ладно", а потом добавил: "Я люблю тебя. Ты моя Аврора". Она ответила, что тоже меня любит и повесила трубку. Камилла. Кого бы ты не выбрал в спутнике жизни, тебе всё равно причинят боль. Это кроется в самой природе любви к другому человеку. Неважно, кого ты любишь, этот человек всё равно ударит тебя прямо в сердце. Билли Дан ранил меня множество раз. Я знаю, что и сама делала ему больно. Однако, когда я наблюдала за ними в субботнем вечере, Моё сердце готово было разорваться. Но тем не менее я по-прежнему выбирала для себя веру и надежду, и я не сомневалась, что он этого заслуживает. Дейзи. На вечеринке субботнего вечера я сидела в баре в кабинке рядом с Родом, и компания девчонок отправилась в туалет сделать подорожки. И Я почувствовала, насколько устала. Я так немыслимо устала от собственной жизни, от ускорителей, от кокаина. От этого бесконечного замкнутого круга у меня возникло ощущение, будто я в сотый раз смотрю один и тот же фильм. Когда уже знаешь, в какой момент в кадре появится плохой парень и уже понимаешь, что сделает главный герой. Всё это уже настолько наскочило, что от таких мыслей тянуло умереть. В кое-веки мне захотелось настоящей жизни, хоть чего-то настоящего. А потому я поднялась, вышла из бара, взяла такси Поехала в отель и решительно пошла к номеру Билли. Билли. Раздался стук в дверь. Я только-только начал засыпать и поначалу решил не обращать внимания, подумал, что там Грэм и все дела могут подождать до утра. Дейзи. Но я продолжала стучать. Я точно знала, что он в номере. Билли. Наконец я в трусах и в майке вылез из постели, подошёл к двери и спросил: "Чего тебе?" А потом наконец выглянул и обнаружил Дейзи. Дейзи. Мне просто необходимо было сказать ему то, что я должна была сказать. В тот день или никогда, вообще уже больше никогда. Я просто не могла так дальше жить. Билли. Я был искренне шокирован, просто не верил своим глазам. Дейзи. Я хочу покончить с наркотиками. Сходу выдала я. Билли мгновенно впустил меня в номер, усадил меня в кресло и спросил: "Ты уверена?" "Да." "Тогда давай прямо сейчас отвезём тебя на реабилитацию." Он поднял трубку и начал набирать номер. Но я вскочила с кресла, нажала рычаг телефона и попросила: "Просто просто побудь сейчас со мной и помоги мне понять, что я готова сделать." Билли Я не знал, как могу помочь кому-то ещё, но мне очень этого хотелось. Мне хотелось помочь кому-то так же, как когда-то Тэдди помог мне. Я был в высшей степени признателен Тэдди, безмерно ему благодарен за то, что в своё время он отвёз меня в наркоцентр. И мне хотелось сделать то же самое для кого-то другого. Хотелось сделать это для неё, чтобы она была жива и здорова. Я от души желал ей этого. Я Ну да, я очень сильно для неё этого желал. Дейзи, мы с Билли поговорили о наркоцентре, о том, что это будет для меня означать. Он мне рассказал немного о том, как всё это будет выглядеть, и я испугалась. Я сразу стала спрашивать себя: а вправду ли мне это нужно и действительно ли я готова на такой шаг? Но я всё же продолжала верить в свои силы и в то, что сумею. И в какой-то момент Билли спросил: Трезвая ли я сейчас? Бывала ли я вообще в ту пору трезвый? Я выпила пару порций бренди на вечеринке. До этого днём принимала таблетки. В те годы я ровным счётом не понимала, что значит быть трезвым. Может, это когда всё уже выветрилось? Помнила ли я вообще состояние абсолютно без стимуляторов? Билли открыл мини-бар, чтобы достать содовой, а там стояли крохотные бутылочки с текилой и водкой. И я буквально приклеилась взглядом к ним. Билли тоже посмотрел на эту батарею, а потом сгрёб её всю, подошёл к окну и вышвырнул наружу. Послышалось, как некоторые из них разбились о крышу нижнего этажа. Что ты делаешь? недоумённо спросила я. И Билли ответил просто: "Это тоже рок". Билли. вскоре мы заговорили об альбоме. Дейзи И я спросила его о том, что в последние пару месяцев порядком отравляла мои мысли. Не боишься, что у нас больше никогда не получится написать такой же классный альбом? Билли. Чёрт, я каждый день об этом думаю, ответил я. Дизи. Мне всю жизнь хотелось, чтобы люди признали мой талант песенника, и Аврора в полной мере принесла мне это признание. Я сразу же ощутила себя обманщицей, самозванкой. Билли. Чем выше поднимался в рейтингах альбом, тем больше я нервничал, подумывая о том, как делать следующий. Пока ехали в автобусе, я записывал какие-то новые песни в свою тетрадь. Но кончалось тем, что я всё перечёркивал и выбрасывал, потому что потому что больше уже не был уверен, что они получатся хорошими. Я не был уверен, что не выставляю себя каким-то мошенником. «Дейзи». Он был единственным человеком, способным понять, как сильно эта мысль давила на меня. Билли. Когда настало утро, я снова заговорил о реабилитации. Дейзи. У меня в голове всё крутилась мысль. Устрой себе всего лишь маленький перерыв. Тебе нет надобности соскакивать с этого навсегда. Таков был мой план. Отправиться в центр реабилитации, не собираясь завязать навеки. Мне это представлялось вполне логичным. И знаешь, что я тебе скажу? Если бы мой друг лгал мне так же, как я лгала себе, я бы ему сказала: "Паршивый ты друг". Билли я потянулся к аппарату, рассчитывая в службе информации выяснить номер телефона наркоцентра, где лечился. Но когда я поднял трубку с ресивера, гудка не услышал. Вместо этого на другом конце линии кто-то произнёс: "Алло?" "Алло?" отозвался я. Звонил консьерж. Вам звонит Арти Снайдер, сообщил он. Я попросил его соединить, подумав: с чего вдруг наш звукорежиссёр звонит мне ни свет ни заря? «Арти, какого рожна?» — начал я. «Дейзи». У Тедди сердечный приступ". "Орен, множество людей живут после инфаркта и дальше". А потому, когда я узнал про Тедди, то подумал: до меня не сразу даже дошло, что он умер. "Билли, он ушёл". «Грэм. Тедди Прайс, казалось, был не из тех людей, что могли бы умереть от инфаркта. Ну, то есть да, конечно, он обжирался как слон и много пил и вообще не следил особо за своим здоровьем, но всё же он представлялся таким семижильным, что ли. Казалось, если к нему заявится инфаркт, то он велит ему убираться к чертям собачьим, и тот послушно уйдёт. Билли. Из меня точно вышибли дух. И первая мысль, когда я повесил трубку, самая первая мысль, что возникла тогда в голове, на кой ляд я выкинул выпивку? Рот. Я повёз всех домой в Лос-Анджелес на похороны. Орен. Все мы были подавлены потерей Тедди, но знаешь, чел, надо было видеть Ясмин, его подругу, заходившуюся рыданиями над могилой. Глядя на неё, я всё думал, как мало что в жизни по-настоящему имеет значение. Но вот то, что чувствовала Ясмин в отношении Тедди, это действительно было важно. Грэм, Тедди очень многое значил для очень многих людей. Никогда не забуду, как на поминках Билли всё держал Ясмин за руку, чтобы помочь ей пережить горе, потому что я-то знал, что самому ему приходится очень тяжело. Каждому человеку нужен тот, на которого он мог бы равняться. Хорошо это или плохо, но у меня был Билли. А убили Билли Тэдди. И вот Тэдди не стало. Билли. Для меня всё как-то сразу вылетело из-под контроля. Я чувствовал, что почти не способен логически соображать. У меня даже в голове не укладывалось, что Тэдди больше нет, что Тэдди мёртв. Мне кажется, я на какое-то время и сам умертвел внутри. Знаю, звучит немного утрировано, но именно это я чувствовал тогда. Мне казалось, что моё сердце обратилось в камень. Или знаешь, как люди подвергают себя криогенной заморозке? Типа отдают превратить себя в лёд в надежде, что в один прекрасный день они смогут вернуться обратно к жизни. То же случилось тогда и с моей душой. Она обратилась в лёд. Я не в состоянии был справиться с реальностью. Хоть и был трезвый, хоть и обходился без выпивки или я просто ушёл в никуда выписался из жизни у меня не было другого способа справиться с этим, кроме как умереть душой потому что если бы я оставался живым, если бы я попытался прожить тот промежуток времени, это могло бы уже по-настоящему меня убить Дейзи. когда теди умер, это всё и решила. я рассудила, что больше нет смысла тянуться к трезвости, при этом я даже мыслила логически Если бы высший разум захотел, чтобы я покончила с наркотиками, он тогда не убил бы Тедди. Оправдать ведь при желании можно что угодно. Если ты достаточно самоувлюблён, чтобы вообразить, будто вселенная замышляет что-то за или против тебя, а мы все такие на самом деле в глубине души, то ты легко убедишь себя в каких угодно знаках свыше. Уоррен. Я три недели провёл у себя на яхте. Курил сигары, напивался в Драбадан. Вообще жил никак, даже почти не менял одежду. После памятного выступления в субботнем вечере мы с Лайзой общались совсем мало, и вот она согласилась со мною повидаться. Ты живёшь на лодке? изумилась она. Ну да. Ты же взрослый человек, купи себе нормальный дом. «И Ведь она права, мысленно согласился я. Иди. Я подумал, что для всех нас самое лучшее это продолжить гастроли. Лет 10 11 назад мой двоюродный брат погиб в автокатастрофе. Помню, как отец сказал тогда: "Несмотря на боль, нужно работать". С тех пор я всегда держался этого принципа. Я думал, случившееся заставит Питы не покидать группу. Однако это как ничто другое ещё больше настроило его уйти. Билли как-то раз Камила попросила меня привести в порядок унитаз, и я пошёл в туалет и принялся за работу. И всё чистил унитаз и чистил. А потом ко мне подошла Камилла и спросила: "И что ты тут делаешь? Чище унитаз?" ответил я. "Ты его трёшь уже 45 минут." "Ох," только и выдохнул я. "Камилла," тогда я ему сказала, "Тебе пора вернуться к гастролям, Билли. Нам очень хорошо с тобой, но тебе надо продолжить турне. Сидение дома тебя просто убивает." Род В какой-то момент хочешь не хочешь, а надо снова садиться в автобус. Грэм. Порой кажется, что случившаяся трагедия это конец света. Однако ты отдаёшь себе отчёт, что мир на этом не кончается и никогда не кончится. Ни и никогда его не остановит. И я старался переключиться на то, что наша с Карен жизнь ещё только начинается. Карен. Я была очень признательна роду за то, что он заставил нас продолжить турне что не дал нам всем перевернуться к верху дном и утонуть. Билли. Я поступил так, как посоветовала Камилла. Продолжил гастроли. Первый концерт наш ожидался в Индианаполисе. Я вылетел туда вместе с группой. Камилла же с девочками должны были присоединиться ко мне в следующем городе. Индианаполис. Это была жесть. Я приехал в отель, зарегистрировался. Встретил Грэма, Карен, Затем на саундчеке увидел Дейзи. Она была в шёлковом комбинезоне, вконец измотанная. Надо было её видеть. Глаза заплывшие, исхудалые руки. На неё было просто больно смотреть. Ведь я её подвёл. Она же попросила меня о помощи, а я, узнав про Тэдди, просто забил на неё. Дейзи. В тот первый вечер, кажется, вага её. Мне было так стыдно, что Билли меня увидит такой. Ведь я же сама пришла к нему и сказала, что хочу соскочить. И так ничего и не сделала, и даже упала ещё ниже прежнего. Карен, я сообщила Грэму, что хочу сделать аборт. А он сказал, что я сошла с ума. Я возразила, что это вовсе не так, что я всё обдумала. И он попросил меня этого не делать. А ты сам готов уйти из группы, чтобы растить этого ребёнка, спросила я. Он не ответил. Вот то, то и оно. «Грэм. Я решил, что мы ещё вернёмся к этому вопросу. Карен. Он знал. Прекрасно знал, что я намерена сделать. Ему просто удобнее делать вид, будто он этого не знал. Очень выгодная позиция. Билли. Помилла с девочками присоединились к нам в Дейтоне. Я приехал за ними в аэропорт и пока их ждал, увидел, как какой-то мужик заказывает себе в баре текилу. Даже слышал, как кубики льда брякают в стекло. И представлял, как они медленно тают в текиле. Между тем объявили, что самолёт задержался на посадочной полосе. А я всё сидел, глядя на выход для прибывающих, без конца повторяя про себя, что мне не стоит идти заказывать выпивку. Я всё же вошёл в бар и сел на высокий табурет. Парень за стойкой спросил: "Что желаете?" Я тяжело уставился на него. Он повторил вопрос. И тут я услышал: "Папа!" Обернулся и увидел свою семью. "Ты чего тут?" настороженно спросила Камилла. Я поднялся, улыбнулся ей и в тот же момент почувствовал, что снова полностью владею собой. "Ничего, всё хорошо", ответил я. Камилла быстро окинула меня взглядом. «Даю слово», добавил я, и крепко обняв Разум всех своих девчонок, Действительно почувствовал себя хорошо. Понял, что всё в порядке. Камилла. Если честно, то тогда я усомнилась в своей вере, когда увидела его сидящим в баре, уже со взвившимся флагом. Я начала спрашивать себя, а не способен ли Билл сделать что-нибудь такое, чего я не смогу ему простить? Карен. С того дня Камилла оставалась с нами до самого окончания гастролей. Она всё летала туда-сюда, иногда привозя с собою всех дочек сразу. А вот Джулия почти всегда ездила с группой. Хочу заметить, Джулии к тому моменту уже исполнилось 5. Дейзи. Каждый вечер становился для меня пыткой. Одно дело было петь вместе с Билли, когда у меня был кто-то другой, когда я сама не понимала, что к нему чувствую, когда имела разные лживые поводы для прикрытия. Отрицание. Это ведь как старое драное одеяло. Мне нравилось под него забираться и засыпать, свернувшись калачиком. Однако, бросив нете, спев с ту песню в живом телеэфире, сообщив ему, что решила покончить с наркотиками и выпивкой, я сама сорвала с себя это одеяло и больше уже не могла снова спрятаться под ним. И это меня буквально убивало. Моя уязвимость, обострённая чувствительность Мне невыносимо было подниматься с ним на одну сцену. Невыносимо было петь вместе с ним. Когда мы исполняли "Юные звёзды", я про себя молилась, чтобы Билли посмотрел на меня и признал то, что мы говорим друг другу на сцене. А когда пели "Прошу тебя", я уповала на то, что он обратит на меня внимание. Особенно тяжело было исполнять с искренней яростью "Раскаяйся", поскольку никакой ярости я уже не испытывала. Больше её во мне не было. Ощущалась только грусть. Мне было просто чертовски грустно и тоскливо. А ещё всем хотелось увидеть воочию наше исполнение Надежды тебя любить. И именно в таком варианте, как получилось в субботнем вечере. И мы оба раз за разом всё пытались это изобразить. И каждый вечер меня это чуть не резало пополам. Стоять с ним рядом, ощущая запах его лосьона после бритья и видеть его крупные кисти рук с разросшимися костяшками, играющие передо мной на рояле, и петь с надрывом из самой глубины души о том, как я хочу, чтобы он любил меня в ответ на мои чувства. Всё то время, что я была вне сцены, я пыталась залечивать свои раны, и каждый вечер как будто вскрывала их вновь. Симона Дэзи мне постоянно звонила в любое время суток. Я предлагала: "Давай приеду, заберу тебя. А она всё время отказывалась. Я даже хотела отвести её в нарколечебницу силой, но из этого же ничего не выйдет. Нельзя распоряжаться другим человеком, как бы сильно ты его не любил. Никакой любовью не заставишь человека выздороветь, и никакой ненавистью не заставишь. И как бы ты ни был прав в отношении чего-либо, твоя правота никак не заставит человека измениться. Я всё репетировала свои обращённые к ней речи продумывала собственные меры воздействия, даже прикидывала вариант, чтобы прилететь туда, где она выступает, и увести её подальше от сцены. Как будто, подобрав нужные слова, я могла бы убедить её начать трезвую жизнь. Ты сводишь себя с ума, пытаясь придать своим словам некий магический порядок, способный пробудить в человеке благоразумие. И когда ничего не выходит, думаешь: я приложила недостаточно усилий, я недостаточно чётко объяснила ситуацию. Однако в какой-то момент тебе всё же приходится признать, что ты никем не в силах управлять. И ты вынужден отступить и быть готовым просто поймать человека, когда он будет падать. И это всё, на что ты способен. Это всё равно, что броситься в море. Или нет, не так. Скорее это похоже на то, как бросить того, кого ты любишь в море, а затем молиться, чтобы он выплыл оттуда самостоятельно, прекрасно при этом зная, что он вполне может утонуть. И ты увидишь это своими глазами. Дейзи. Я всей душой старалась запечатлеть всё, что тогда происходило. Мне так хотелось выразить собственные чувства, быть услышанной, принести своим словом утешение другим людям. Но я жила в собственноручно сотворённом аду, в клетке, что построила для себя и где сама же себя и заперла. Я уже возненавидела себя за то, что вложила в песни всю душу и боль. Поскольку это означало, что я уже никогда не смогу уйти от этого, оставить это позади. И мне приходилось петь Билли об этом раз за разом, вечер за вечером. И я уже больше не в силах была скрывать, что я чувствую, и каково мне вообще находиться рядом с ним. Конечно, мы работали ради грандиозного шоу, но это всё же была моя собственная жизнь. Билли. Каждую ночь, когда концерт давно был закончен, и девочки лежали по постелям, Мы с Камилой устраивались на балконе отеля, в котором жили тогда, и просто разговаривали. Она рассказывала, чем за день порадовали и огорчили её дети. Всё время говорила о том, как ей необходимо, чтобы я и дальше оставался трезвым. А я говорил, что стараюсь изо всех сил, признавался, как сильно страшит меня будущее, что в Raner уже начали справляться о следующем альбоме. И весь груз при этом ложился естественно на меня какой-то момент она, выслушав меня, сказала: "Ты что, и вправду думаешь, что без Тедди не сможешь написать альбом?" "Без Тедди?" ответил я. "Я не написал ещё ни одного альбома, вот и всё". Уоррен. Мы ехали в Чикаго, и мне показалось, что Эдди чем-то расстроен. "Выговорись, если тебе нужно", предложил я ему. "Бесит, когда люди своим видом вынуждают тебя расспрашивать, что у них случилось". Я никому ещё об этом не говорил, но начал он. Короче, Пит решил уйти из группы. Эди. Пит не желал слушать никаких здравых доводов. Уоррен сказал, что мне следует поговорить об этом с Билли. Пусть мол Билли его как-то вразумит. Можно подумать, Пит стал бы слушать Билли, ежели не прислушался даже ко мне, к своему брату. Уоррен. Наш разговор случайно подслушал Грэм. Эди. И вот Грэм тоже случайно оказывается в курсе дела. А он в последнее время вообще всем действует на нервы, поскольку Бог знает, из-за чего не на шутку взвинчен. Итак, Грэм говорит, что это надо обсудить с Билли. И я теперь уже ему втолковываю, что пит не станет говорить с Билли, если уж даже меня слушать не захотел. Но ну, ты же понимаешь. Но Грэм никак не внимает моим словам, и когда мы останавливаемся где-то в окрестностях Чикаго перекусить в придорожной забегаловке, Возле меня тут же нарисовался Билли. Что у вас тут такое? О чём нам надо переговорить? Я же занятый своими проблемами, ищу глазами сортир. Ничего, чел, отвечаю, не парься. И тут Билли заявляет: "Это моя группа, и я имею право знать, что происходит в моей группе". Его слова меня реально выводят из себя. Это наша общая группа, отвечаю ему. Ты знаешь, что я имел в виду? говорит Билли. Ну да, все, мы знаем, что ты имеешь в виду, огрызаюсь я. Карен. Мы же подъезжали к Чикаго и остановились переночевать в тамошней гостинице. Камила заранее позвонила, записалась в местную клинику, зашла со мною туда, присела в коридоре рядом. У меня всё дрожало коленка, аж подпрыгивала. и Камилла положила мне на ногу ладонь, чтобы унять дрожь. Я по-твоему делаю ошибку? спросила я. А сама как думаешь? Не знаю. А мне кажется, знаешь. Я подумала над её словами и сказала: Я знаю, что это не будет ошибкой. Ну вот, видишь? ответила она. Наверное, я притворяюсь, будто колеблюсь в решении, чтобы все обо мне думали лучше. Мне нет надобности думать о тебе лучше, возразила Камилла. Так что можешь для меня не притворяться. И я сразу перестала колебаться. Когда меня вызвали, Камилла крепко сжала мою руку и так и не отпустила. Я не просила её идти со мной в кабинет и даже не думала, что она туда пойдёт. Но она всё равно пошла вместе со мной, бок о бок, не отступая ни на шаг. И я помнится всё думала: "Господи, она будет при этом присутствовать". Я улеглась на стол. Врач мне объяснил, что именно сейчас произойдёт а потом вышел на минутку. Осталась только медсестра в уголке кабинета. Я посмотрела на Камиллу, и мне показалось, она вот-вот заплачет. Тебя это огорчает? спросила я. Отчасти я жалею, что ты не хочешь детей, потому что мои дочки делают меня счастливой. Но мне кажется, для того, чтобы ты была такой же счастливой, как я, тебе нужно совершенно иное. И я хочу, чтобы это иное, чем бы оно ни было, у тебя обязательно состоялось. И вот тогда я расплакалась, потому что хоть кто-то меня понял до конца. Потом Камилла отвезла меня в гостиницу, сказала всем, что мне немного не здоровится. И вот, оставшись одна, я улеглась в постель. И это был очень скверный день, просто ужасный день. Осознание того, что поступил правильно, вовсе не означает, что ты будешь из-за этого счастлив. Но потом я позвонила в обслуживание номеров и дальше спокойно отлёживалась у себя в комнате, зная, что осталась бездетной и что Камилла сейчас где-то гуляет со своими детьми. И это показалось мне верным раскладом. Так сказать, немного порядка посреди царящего кругом хаоса. Камилла. Не мне судить о том, что в тот день произошло. Я только могу сказать, что с друзьями надо быть рядом в их самые тяжкие дни и на самых трудных участках пути крепко держать их за руку. Жизнь вообще строится на том, кто держит тебя за руку, и, наверное, на том, чью руку ты берёшься держать сам. Грэм. Я не знал, что в тот день произошло. Карен. Когда мы уже покидали гостиницу, собираясь ехать в Чикаго, я увидела, что Грэм заходит в лифт один. И сперва хотела даже спуститься лестницей. Но всё же передумала и тоже зашла в лифт. И мы оказались с ним наедине. Когда лифт тронулся вниз, Грэм спросил: "Ты как, в порядке? Камилла говорила, тебе не здоровилась». И я ему призналась: "Я больше не беременна". Он развернулся ко мне с таким выражением лица, мол, никогда бы не подумал, что ты так со мной поступишь. Двери лифта открылись, но мы оба продолжали стоять, не говоря ни слова. Двери закрылись. Мы отправили лифт на самый верх, потом в самый низ. Не успели мы снова добраться до вестибюля, как Грэм нажал кнопку второго этажа и вышел. Грэм. Я всё ходил и ходил по коридору гостиницы взад вперёд, взад вперёд, снова и снова. В конце коридора было окно, и в какой-то момент я уткнулся в него головой, прижался лбом к стеклу и стал смотреть на людей внизу. Какой-то паре этажи от меня. Я наблюдал, как они ходят, кто куда, и чувствовал неописуемую зависть буквально к каждому. От того, что в тот момент у них всё шло совсем не так, как у меня. И Я готов был махнуться местами с любым мужиком, которого видел внизу. Когда я оторвал лопать окна, то на стекле там, где я к нему прикасался, осталось большущее сальное пятно. Я попытался его вытереть, Но от этого стекло помутнело ещё сильнее. Помню, как я глядел сквозь это пятно, пытаясь оттереть его и сделать прозрачней, но всё без толку. Я всё тёр его и тёр и тёр, пока меня каким-то чудом не нашёл рот. «Грэм, ты что тут делаешь?" спросил он. "Нам уже нынче к вечеру надо быть в Чикаго. Без тебя автобус не уедет, чел". И вот я кое-как, нога за ногу, всё же двинулся следом за ним к автобусу.